Глава 3. Огонь основательно поработал над винтокрылой машиной. Покрытые копотью и частично расплавленные газотурбинные двигатели почти полностью просели в остатки салона, удерживаемые на бортах только обломками посеревших от жаркого пламени винтов. Кабина пилотов, которая и так серьезно пострадала от падения, вообще прекратила свое существование и почти полностью погрузилась в воду. Створки грузовых люков, которые при последнем моем посещении места крушения еще были хоть и сильно покорежены, но на своих местах, сейчас отсутствовали, очевидно отвалившись после пожара или последовавших за ним взрывов, после чего утонули в болотной жиже. Высота вертолета уменьшилась чуть ли не вдвое, а учитывая то, что он продолжал, судя по всему, медленно погружаться в топь, то уже в следующем году это место смогу найти только я. Осмотрев остов вблизи, я немного успокоился. Скорее всего, из воздуха его сейчас будет довольно трудно найти. Осталось только проработать обходной маршрут, так как к месту катастрофы с посторонними людьми на борту лучше не приближаться. Осмотр внутренности вертолета через зияющие дыры иллюминаторов и проломы бортов ничего не дал. Внутри только стоячая, черная от копоти с масляными пятнами вода, на поверхности которой нет ни единого плавающего предмета. Останков экипажа и оборудования не видно. Две водяные лилии, сорванные мной по дороге, легли на развороченный борт. Я открутил фляжку с коньяком и сделал большой глоток, поминая погибших. Теперь это не боевая машина, а просто братская могила для 15 человек. И пусть из них я лично знал только одного, а еще двое утонули где-то неподалеку, но это неважно, Я опоминал их всех. Они выполнили свой долг до конца, и именно эти обломки теперь для них всех будут обелиском. Я уже заканчивал осмотр вертолета и готовился к отплытию, когда мой взгляд непроизвольно зацепился за что-то неправильное в зарослях осоки примерно метрах в двухстах от меня. Воспользовавшись биноклем, я рассмотрел заинтересовавшее меня место. Ярко-оранжевое пятно то появлялось, то снова пропадало, скрываясь за колышущейся на ветру растительностью. Да что за ерунда? Что там, мать его, еще на мою бедную голову? Только вроде немного успокоился, и вот опять. Я быстро закончил сборы и направил лодку прямо к подозрительному месту. Напрямятая от сильного удара сверху траве, криво свалившись на один из бортов, лежал раскрывшийся спасательный плот. ПСН-6М. Плот спасательный, надувной, шесть мест, морской. Плавающий якорь, бесформенной кучей, улегся рядом, а раскрытые створки защитного стеклопластикового контейнера скрывались под днищем плота. Я громко выругался. Вот откуда он тут взялся. Неужели при крушении вертолета экипаж успел скинуть контейнер? Но Толик мне об этом ничего не говорил». Двое выживших отправились выбираться из болота совершенно в другую сторону, и ящика или какой-либо системы для его хранения и крепления на борту я что-то не заметил. Да и плод этот, морской, он не должен входить в комплект транспортно-пассажирского вертолета, который летает над лесистой местностью, где даже крупных озер нет. Насколько я помню, такие контейнеры устанавливались только на морских судах, и на спасательных вертолетах, действующих над морем. Как я мог пропустить его в два своих прошлых посещения этого места? Впрочем, конечно, мог. Вначале авария, потом я возился с раненым, и мне было не до разглядывания местности, но ну, во второй раз все мои мысли были заняты только заметанием следов и бегством. Толику тоже было не до того, чтобы красочно расписывать мне все моменты аварии и действия экипажа. Однако и вариант, что контейнер на место крушения скинула поисковая группа, нельзя исключать. Уже было, почти успокоившись, после осмотра вертолета я снова погрузился в мрачные мысли. То, что платом никто не успел воспользоваться, видно было сразу. При раскрытии он лег так, что внутрь человек мог попасть, только зацепившись за борт и от чего-то оттолкнувшись, а тут просто не от чего отталкиваться. Трава до того, как я сюда пришел, не была нигде примята, под днищем лодки плещется вода. С трудом развернувшись бортом и дотянувшись до входа, закрытого прорезиненным оранжевым тентом, я заглянул внутрь. Полный комплект, ничего не использовано и даже не открыто. наливные батарейки сухие, значит, наружный световой маяк и внутреннее освещение не работали, что уже не может не радовать. В рабочем состоянии маяк видно на много морских миль. Я задумался. От плота нужно срочно избавляться. С воздуха его должно быть очень хорошо видно. С самим платом проблем быть не должно. Стоит только его спустить или пропороть борта, и он пойдет на дно. А вот что делать с половинками контейнера? Они тонуть точно не будут». Срезав плавучий якорь и зацепив плот за аэролодку фаленем, входящим в комплект плота, я выдернул его из заросли Осоки вместе с остатками упаковочного контейнера. Тщательно проверил, не осталось ли на месте падения посторонних предметов и отбуксировал плот к ближайшему островку. Содержание спасательного комплекта ПСН-6М зависит от условий эксплуатации корабля, на который он установлен. Открытое море, прибрежная эксплуатация и защищенные водоемы. Мне попался плод почти самой полной комплектации класса А. Отсутствовала только радиостанция, радиомаяк и антенна. Из всего спасательного комплекта, довольно богатого на всякие ништяки, в первую очередь меня интересовал сертификат. Сертификат составляется на заводе изготовителя и действителен на весь срок до сбрасывания плота в воду. В сертификате указана комплектность плата. А на станциях обслуживания заполняются разделы сертификата: сведения о хранении плата на складе, сведения о передаче плата, сведения о переукладке, освидетельствование плата, сведения о сдаче плата в ремонт, ремонт плата, сведения о замене предметов снабжения и снаряжения, сведения о хранении на кораблях и судах с указанием дат и ответственных лиц. Сейчас меня интересовал именно последний раздел, но он оказался незаполнен, что уже наводило на определенные нехорошие мысли. С плотом я разобрался быстро. Вытряхнул все его содержимое на пол аэролодки и, разрезав баллоны ножом, утопил. Половинки контейнера пришлось закопать и замаскировать место раскопок. В том же тайнике прямо под контейнером легла и очередная закладка с оружием. Выбросить содержание аварийного комплекта плота я не смог. Жаба задушила. 6 фальшфейеров, две парашютные ракеты, фонарик, три батарейки, водоналивные, маячок-2, сигнальное зеркало, три консервных ножа и один нож плавающий, рыболовный набор, консервированная питьевая вода с искорбиновой кислотой в банках по пол-литра, аж целых 20 штук. Шесть упаковок карамели, аптечка первой помощи, ремкомплект для лодки, ручной мех для ее накачки. Все это уйдет в тайники. Оставлять это себе и открыто пользоваться точно нельзя. Особенно меня порадовала консервированная вода. На болоте хоть воды и много, но пить ее нельзя, а иметь аварийный запас просто необходимо. Закончив утилизировать плот, я, не задерживаясь, отправился на остров сектантов. По дороге больше не должно встретиться никаких других островов. Чем хороша новая аэролодка, так это тем, что она почти не залипала в болотные грязи при остановках, и скорость со временем не снижалась. Сказывалось наличие гладкого скользкого днища, почти не создававшего сопротивления при езде по болоту. И тем не менее я ехал медленно и аккуратно. Времени у меня вагон и маленькая тележка, да и подумать есть о чем. Несмотря на неожиданную находку, мой план не поменялся. В деревне Староверов я проведу несколько дней. Надо разобраться с вратами. Уже привычная для меня процедура осмотра места высадки с помощью бинокля и обход острова по кругу завершился уже в темноте. Я причалил возле корней дерева, которые раньше служили мне тайником, и занялся обустройством лагеря. Тут я надолго, поэтому и устраиваться буду основательно. Болотные блуждающие огни сливались с отблесками от вспышек портала. Небо безоблачной почти летней ночи. Кажется, что звезды и луна так близко, что до них можно дотронуться рукой. Я сидел и снова всматривался в ночное бескрайнее болото. Теперь-то я точно знал, что именно находится в каких-то трех километрах от меня. Проклятые врата, стремление попасть к которым сгубило так много жизней. Рядом тихо посапывал батон, уснув на свёрнутом куске брезента. В огне, разбрасывая искры, потрескивали дрова, а в моей руке исходила паром кружка с горячим чаем. Завтра я к ним не поеду, весь день буду заниматься островом. Нужно обследовать всё с миноискателем и как следует поискать тайники. Ведь нашёл же Толянца своей спецгруппой «Айфон» на острове диверсантов. Утром, не торопясь, я приготовил завтрак и проверил состояние аэролодки. Все свои находки, оружие и спасательный комплект с плота временно спрятал в своем старом тайнике от греха подальше. Буду уезжать, заберу. Набросал в блокноте примерный план острова и разделил его на неравномерные квадраты, привязываясь к приметным ориентирам – присвоил каждому квадрату номер и пронумеровал последующие страницы по количеству получившихся квадратов. Подойдем к поиску научным методом. Я буду методично обследовать квадрат за квадратом, записывая в блокнот все находки, идеи и просто все, что мне покажется интересным. Покончив с планированием и подготовкой, с миноискателем, монтировкой и лопатой на перевес, я приступил к работе. На обследование острова с миноискателем мне пришлось потратить три дня, и весь последний день я проходил с автомобильным аккумулятором в рюкзаке, захваченным мною для питания миноискателя. Батарейки закончились на второй день. Не зря, ох, не зря я его с собой захватил. Находки начались практически сразу. Где-то горсть серебряных или медных монет, Где-то посуда или простенькие украшения. Ничего серьезного, но я набирался опыта. Основное, как я и ожидал, нашлось в храме. Тайник обнаружился за алтарем. Небольшой окованный бронзовыми полосками сундучок был спрятан под досками пола. Дешево и сердито. Очевидно, положили его туда при строительстве храма, так как способа открыть тайник, не развратив пол, я не нашел. Не было в нем ни золота, ни бриллиантов, только бумаги и личные вещи Ивана Савельевича Суслова, первого настоятеля этой церкви и духовного лидера сектантов. Итак, что мы имеем? потрёпанная и почти ислевшая военная офицерская форма, пустая кабруат пистолета, офицерская полевая сумка и покореженная с трудом читаемое удостоверение личности на имя Ивана Савельевича Суслова. 1944 года рождения, уроженец города Москва, русский офицер главного разведывательного управления Министерства обороны СССР. На черно-белой фотографии, пожелтевшей и подпорченной водой, едва можно было разглядеть черты лица молодого офицера. Срок действия удостоверения заканчивался в 1975 году. В сумке не было почти ничего. Только сломанный компас, курвиметр, сломанная офицерская линейка и почти истлевшая и также подпорченная водой карта. Я раскрыл планшет и осторожно потянул за край карты. Через пару минут неудачных попыток вытащить намертво прилипший к пожелтевшему, когда-то прозрачному пластику документ, в руке у меня оказался только оторванный клочок бумаги. Остальная часть карты осталась внутри планшета. Я повертел в руках оторванную бумажку. На обратной стороне с трудом можно было разглядеть какие-то надписи. Та часть, которая была прижата к пластику, почти чистая. Надписи отпечатались на внутренней стороне защитной пленки. Пришлось браться за нож и вырезать карту вместе с защитной пленкой. Вроде и зрение у меня нормальное и написано вроде на русском, а понять ничего я не смог. На обратной стороне карты была нарисована какая-то схема, куча цифр и отдельных слов. Многие уже невозможно прочитать, так как записано все было обычными химическими карандашами. На схеме, состоящей из кружков и линий, цветные графики зеленого, синего и красного цвета, возле которых куча цифр и знаков препинания. Восклицательные знаки перемешивались со знаками вопроса, знаками больше и меньше, скобками и тире. Казалось, в хаотичном порядке. Что-то было стерто и, видимо, не один раз. А поверх стертых фрагментов нанесены новые записи. Я сплюнул на землю и выматерился. Но неужели нельзя было написать по-человечески? Оставить внятное послание потомкам. Шифр, наверное, какой-то. Или бред, сошедшего от безысходности с ума человека. Дальнейшее изучение карты принесло новые сюрпризы. Это точно карта нашего района. В углу карты угадывались Каменогорск с Приречным. А вот эта метка, наверное, часть ПВО, в которой мне пришлось погостить в прошлом году. Обозначены некоторые острова. Я ясно видел остров диверсантов, и остров с деревней Староверов. По всей карте какие-то непонятные метки, оставленные цветными карандашами. Но самое интересное – это то, что на карте была нанесена отметка с координатами упавшего вертолёта. Кто же ты такой, сектант-грыушник Суслов? То, что ты попал в прошлое из нашего времени, судя по форме, ещё до начала развала СССР, мне уже ясно. «Но вот откуда ты, собака, про вертолет знаешь?» Напрашивался только один вывод. Или обломки уже нашли, или найдут очень скоро. Я стоял на кладбище и задумчиво смотрел на огромный каменный крест. Придется мне стать осквернителем могил, другого выхода я не видел. Осмотр острова и развалин с храмом других существенных находок не принес. Единственное место, где я еще, возможно, смогу получить ответы на свои вопросы, сейчас передо мною – могила Ивана Суслова. В той своей жизни мне не раз приходилось участвовать в эксгумациях тел, и каждый раз это было по-разному. Эксгумация для опознания, для перезахоронения, для получения образцов и… или направления тел на экспертизу. Приходилось вскрывать захоронение преступников – которые пытались избавиться от тела жертвы. Чего только не пришлось мне увидеть. Где-то тревожным и скорбным фоном раскопок выступали рыдания и причитания родственников умершего. Где-то участвовали только прожженные профессионалы. Комфортность раскопок обеспечивала время. Чем больше его прошло, тем больше у тебя шансов не наблевать себе на туфли или в только что открытый гроб. Я знал сейчас, что меня ждет. Все зависит от гроба. Да, не от времени, а от гроба, в котором похоронен умерший человек, а еще от состояния влажности грунта. Если вскрывать могилу человека, похороненного в те времена, когда на материалах для его последнего пристанища не экономили, даже если прошло несколько десятков лет, то и тело даже с истлевшей плотью сохранялось хорошо. Обычно почти целый костяк и почти неповрежденная одежда. Когда же в наше время гробы стали делать из чего попало, и тем более так называемые «эко-гробы», то уже через год можно было отрыть только перемешанное с землей тряпье и фрагменты частей тела. Я знаю это точно. Я видел это сам. Похоронен коллега по путешествию во времени уже больше ста лет назад. В 1869 году его похоронили, а до этого он прожил до глубокой старости. Что там меня ждет, неизвестно. Но судя по тому, с каким усердием и как тщательно его могилу обустроили прихожане, можно надеяться на положительный результат. Как в одиночку поднять камень весом в несколько сотен килограмм? Довольно просто на самом деле, если ты не пропускал в школе физику. У тебя прямые руки и есть необходимый инструмент. У человека советской закалки, пережившего 90-е годы, смекалка развита необычайно. Я хорошо помню случаи когда в своей старой жизни отправился по заброшенным советским рудникам и карьерам с главным геологом нашей компании. Нашей задачей было посмотреть состояние этих объектов, узнать собственников Земли и провести с ними переговоры на предмет доразведки. Вроде ничего сложного, все они были обозначены на картах, преодоление каких-либо участков бездорожья не предполагалось, поэтому выехали на одной машине. Служебный УАЗик почти справился с задачей, но мы забыли о человеческом факторе. В густой траве заброшенного карьера, напоровшись на ржавую колючую проволоку, УАЗ пробил себе все четыре колеса, да так что дыр на каждом было с десяток. Запаски только две, возимого ремкомплекта для ремонта колес не хватит на все отверстия. Связи тоже нет. Что делать? Мы уехали оттуда уже через час и на своих родных колесах. Поменяв две запаски, остальные колеса мы разбортировали, набили сухой травой под завязку. Я до сих пор помню ошарашенный вид работника шиномонтажа, когда он их разбирал. Ручная лебедка, система блоков, настил и каркас из бревен. Вот и все, что мне понадобилось, чтобы поднять и сдвинуть крест в сторону. Не скажу, что это было легко, но справился я за несколько часов. Заглублен крест в грунт был основательно, почти на 2 метра и в конце имел что-то типа фундамента – большое прямоугольное расширение. Осмотрев основание креста, я про себя хмыкнул. Видимо, набить нужную надпись на кресте у крестьян получилось не сразу. Вся нижняя часть была покрыта выбитыми надписями, да причем так непонятно и коряво, что даже глазам на это смотреть больно. Покончив с тяжелой работой по подъему и кантованию креста, я приступил к раскопкам. Крепкая домовина у покойничка была. Доска, почти сороковка. Основания и стены могилы когда-то были выложены из камней. На удивление, подземные воды до останков не добрались. Кладбище располагалось примерно на 2 метра выше уровня болота. Очевидно, тот факт, что покойника хоронили зимой, дополнительно повлиял на сохранность гроба и тела. Для столетнего захоронения сохранность просто отличная почерневший скелет в ислевшей рясе, на груди огромный серебряный погребальный крест и икона Спасителя. Вроде бы больше и нет ничего. Что я тут вообще рассчитывал найти? Ругал я себя вновь и вновь, осматривая могилу. Ведь жители поселка были хоть и староверами, но православными, а по обычаю класть в гроб какие-либо предметы, деньги, продукты Нельзя так как подобные обычаи — суть пережитки язычества. Сидя на краю разрытой могилы, я с отсутствующим взглядом смотрел на небо, крутя в руках икону, взятую у покойника. Облом, товарищ Кирюха, ничего нет. А ведь просто надо было головой подумать, а не жопой. Целый день коту под хвост. Теперь это все надо снова закопать и крест на место вернуть. Я с досадой сжал старинную икону сильнее, и она треснула под моими пальцами. Ну вот, теперь и это Сломал хорошую вещь. Себе я ее брать не собирался, пусть и дальше лежит на груди хозяина. Я посмотрел на икону. Может, получится склеить как-то? Треснула напополам, края задней стенки разошлись в разные стороны, но почему-то лик остался целым. Это как так? Я внимательно осмотрел повреждения, разведя сломанные края в стороны еще сильнее, ломая икону практически пополам, и мое лицо расплылось в довольной улыбке. Сквозь разлом трухлявой тонкой дощечки на меня смотрела синяя обложка маленького блокнота, с нарисованной на лицевой стороне Александровской колонной, стоящей на надписи «Ленинград». Под рисунком в самом низу был указан год – 1967